27 мая 1985 года. Брайтон-Фоллс, штат Коннектикут. Просыпайся, небеса. Мама, может быть, а может быть кто-то ещё. Может, это старина Дьявол пришёл за тобой? Ретджи чуйла запах джина, сигарет и духов табу. Мать запахла под одеяло и свернулась вокруг тела спящей дочери, словно змея в поисках тепла. Вера крепко прижала Реджик к себе, выдохнув воздух из её лёгких. Очень смешно, Реджи открыла глаза. Не поворачивайся, а то заметишь мои рога. Чувствуешь, как они тычут в тебя? Она откнула острым ногтем в спину Реджи. Ой, прекрати, Вера хрипло засмеялась. Ты знаешь, что хмуришься во сне, проворковала она и прижалась губами к щеке Реджи. Волосы матери свисали вниз и защекотали шею девочки. Давай, просыпайся. А то я пущу в ход своё раздвоенное копыто. Сколько времени? Простонала Реджи и покосилась на красные цифры электронных часов. 2:15. Иногда репетиции затягивались допоздна, а потом Вера отправлялась выпиться актёрами и работниками сцены. Зачастую она ночевала на диване или в мансарде у кролика. Реджи потрогала шрамы и металлические выпоклости сбоку от них. Она сняла ухо и положила его в ящик прикроватного столика, потому что не могла спать с ним. Два титановых штырька напоминали ей контакты батарейки, как будто она была роботом, которого нужно подключать к сети и подзаряжать. У меня есть секрет, сказала Вера, ласково поглаживая дочь по лбу. Хочешь узнать? Голос Веры был бодрым и оживлённым, как после утренней прогулки. М-м, промычала Реджи. который с трудом удавалось держать глаза открытыми. Может быть, зарядка кончилась, усталый робот пробормотала она. Я кое с кем познакомилась. С особенным человеком. Думаю, он может стать тем самым человеком. Вера произнесла эти слова взволнованным шёпотом, как произносила имена знаменитостей. Здорово, мам, сказала Реджи и снова закрыла глаза. Она начала проваливаться в сон. И слышала лишь немногие слова, произнесённые матерью. Важно два дома, самый чистый автомобиль, который ты только видела. А как же кролик? спросила Редджи, стараясь незаснуть окончательно и улавливать, о чём говорит мать. Голос Веры звучал так радостно и взволнованно, что Редджи хотелось разделить её радость. Он больше не при делах, ответила Вера. Редджи сомневалась в этом. Пролик всегда оставался при делах, даже если временно отступал на второй план. Вера встречалась со многими другими мужчинами, но редже почти ничего не знала о них. Был Соул, профессиональный фотограф, который со временем мог стать её обратным билетом в мир рекламы и фотомоделей. Был мужчина по имени Джимми, работавший в ресторане, и ещё молодой красавец в автофургоне Volkswagen. который останавливался на подъездной дорожке и дважды сигналил, оповещая о своём прибытии. Ретджи не знала его настоящего имени, но называла его мистер Голливуд, поскольку Вера говорила, что он играл эпизодические роли в нескольких блокбастерах. Она обещала Ретджи, что когда-нибудь возьмёт напрокат видеокассеты, и они вместе посмотрят эти фильмы. "Это новый человек", сказала Вера. М-м, Ретджи снова клонилась в сон. Он всё изменит, продолжала мать. Я чувствую это. Перед же снились механизмы: шестерни, колёса и батареи, они лязгали, бухали и пахли смазкой и электрическими разрядами. Когда она проснулась, было больше 10:00 утра. "Вот чёрт", пробормотала она, когда поняла, что уже опоздала на встречу с Чарли и Тарой в центре города. Мать ушла. Единственным, что осталось, был след от её губной помады на подушке. Ретже села, прикрепила искусственное ухо и открыла шкаф. Одежда, купленная для неё матерью, была сдвинута на одну сторону. Платья и юбки, модные джинсы, обтягивающие брюки из нейлона, блузки со слишком низким вырезом Ретже никогда не хватало смелости сказать матери нет, когда они отправлялись за покупками. И Вера отбирала один наряд за другим со словами: "Вот это будет очень мило. Может быть и так, но для другой девочки, а не для Реджи". Она оставила всю эту одежду без внимания и обратилась к старым проверенным вещам: джинсам Levi's и футболке, которую купила для неё Лоран. Реджи быстро оделась, проверила перед зеркалом свою новую причёску и ухо и направилась на кухню. Лорен была там и тонким слоем намазывала масло на ломтик пшеничного тоста. Каждое утро её завтрак был одинаковым: разбавленный чай и почти сухой тост. "Мама встала?" спросила Реджи. Лорен покачала головой и поджала губы. "Я слышала, как она пришла вчера ночью", сказала она. Реджи открыла холодильник, взяла апельсиновый сок и налила себе в стакан. "Тебе пора научиться запирать дверь на ночь", продолжала Лорен. А? Ретджи закрыла дверцу холодильника и повернулась к тёте. Сколько реджи себя помнила, волосы Лорен были седыми, и она носила их зачёсанными в тугой узел на затылке. У неё были заострённые птичьи черты лица, дымчато-голубые глаза и тонкие губы, которые всегда выглядели облесшими или бкурсонными. Она работала в секреtextarea начальной школы Brighton Falls, печатала докладные записки составляла и вела списки прогульщиков. Летом она работала лишь по 2 дня в неделю. Сегодня она была одета в обычный домашний наряд: мешковатые штаны, рубашку, поношенные и покрытые пятнами рыбацкий жилет и шляпу, которая принадлежала её отцу и была слишком велика ей, отчего Лорен казалась странной и юной для сорокалетней женщины. "Это неправильно", сказала Лорен со своим фирменным кислым выражением лица. Нехорошо будить тебя, когда она в таком состоянии. У неё была поздняя репетиция, сказала Реджи. Потом они должно быть немного выпили в баре. Ты же знаешь, что говорит мама. Всё это часть театральной жизни. Лоран поморщилась. Запирай дверь на ночь, Реджина. Реджи допила сок, кивнула и поспешно вышла из кухни. Она вывела свой десятискоростной велосипед из гаража и поехала по дорожке. Парад в честь Дня Повиновения должно быть уже начался. Это было самое яркое событие года в Брайтон-Фоулс, отмечавшее наступление лета. Бедный Чарли был занят, раскладывая шарики мороженого в парке на мероприятии Lions Club. Его дядя Боб, который владел местным дилерским центром Ford, приставил его к этой работе вместе со своим сыном Сидом. Отец Чарли на параде будет сидеть за рулём Crown Victoria, нового автомобиля полицейского департамента. По пути Редджи представляла себе реакцию Чарли на её новую стрижку. Ему понадобится две попытки. Сначала он с трудом узнает её, а потом не сможет отвести глаз. Мать сказала, что причёска шикарная и добавила: "Впервые в жизни ты не прячешься за своими волосами". Редджи повернула налево на Stonefield Drive, потом направо к загородному клубу. Тонкие шины велосипеда прогибались, когда она пересекала железнодорожные пути. Ветерек шевелил короткие волосы, солнце нагревало новое ухо из латекса. Она миновала городской автосервис Miller's Farm и проехала по эстакаде железнодорожного моста, которую каждый год разрисовывали выпускники средней школы. Выпуск 1985 года. Рок-н-ролл навсегда. гласили оплывшие буквы, нанесённые красной краской. Мэйн-стрит по обе стороны была полна зрителей в шезлонгах и на садовых стульях. Редже слышало звуки марширующего оркестра средней школы, игравшего Звёзды и полосы. Ей было жарко, и капельки пота стекали между лопатками. Малыши махали крошечными американскими флагами, какой-то парень на углу продавал воздушные шарики, пластиковые мечи и пневматические пистолеты. которые бухали как пробки из-под шампанского, когда мальчишки перестреливались друг с другом через улицу. Редже зигзагами пробиралась через толпу, направляясь вслед за парадом к югу от Main Street в сторону парка. Она ощущала возбуждение множества людей и принадлежность к чему-то большему, чем она сама. Это был её город. Она знала многих жителей, людей, для которых делал обувь её дед людей, с которыми её мама и тёти ходили в школу, реже высоко держала голову, втайне надеясь, что кто-то в толпе узнает её и скажет, какая у неё чудесная стрижка и какой взрослый она теперь выглядит. Редже подъехала к парку и соскочила с велосипеда. На краю лужайки сидел у стола одноногий старик, в кресле-коляске, собирал пожертвования для ветеранов-инвалидов, раздавая красные искусственные маки. Редже улыбнулась, Полезла в карман за четвертаком и обернула проволочный стебель мака вокруг руля своего велосипеда. Lions Club поставил в парке шатры с длинными столами. Там жарили сосиски на гриле и резали арбузы. Редже заметила в дальнем конце Чарли, набиравшего совочком мороженое. Он облачился в клубный фартук и выглядел совершенно несчастным. Его двоюродный брат Сид стоял рядом с ним. Ириджа подумала, что ей не приходилось видеть двух более разных родственников. Чарли был маленьким и желестым, с очень короткой стрижкой и огромными карими глазами, которые напоминали зрачки лемура. Сейдж был высоким, мускулистым парнем с нечёсанными светлыми волосами и расслабленным выражением благодушного недоумения на лице. Сейт окончил среднюю школу Брайтон-Фоллс, ездил на мустанге и торговал травкой. Хотя говорили, что он прокуривает большую часть своей выручки. После школы и по выходным он работал смотрителем в загородном клубе. Он носил армейские нестроевые шорты и белую рубашку поло с вензелем загородного клуба Brighton Falls. Его постоянно красные глаза скрывались под тёмными очками Ray-Ban. Тара стояла поблизости и неторопливо облизывала мороженое в вафельном рожке. "Боже мой", воскликнул Чарли, когда увидел Реджи. Он отступил на шаг с потрясённым и даже немного испуганным видом. Что случилось с твоими волосами? Редже, как будто двинули дубинкой в живот. Ты говорил мне, нужно постричься, с запинкой отозвалась она. Я сказал постричься, а не срезать всё под чистою. Сидли шёл ибнолся с добродушным и немного глуповатым видом. Превосходно, одобрило Тара, облизывая вафельный рожок. Она похожа на лесную фею. Она похожа на парня, пробормотал Чарли и отвернулся. Кончай, вмешался Сид. Стейл юнес экс последний писк моды. Только посмотри на Эни Ленокс. Примечание. Эни Ленокс родилась в 1954 году. Шотландская певица, лауреат множества музыкальных премий, кавалер ордена Британской империи. В животе уредже завязался плотный узел. Её лицо и ухо горели. В уголках глаз собирались слёзы. Тара пристально посмотрела на подругу и сжала её руку. "Не слушай этих недоумков", сказала Тара. "Ты великолепна". Редже смотрела себе под ноги. "Рад видеть тебя, Реджина". Дядюшка Бо вышел из-за спин Чарли и Сида. Он только что надел фартук Lions Club и выглядел слегка пьяным. "Где ты был, па?" спросил Сид. "Все искали тебя и сильно переживали". У нас тут была целая драма с пропавшими булочками для хот-догов. У нас заканчивались лёд и содовая вода. Рынок Феррара был закрыт, и мне пришлось добираться до Кемберлетт-фарма, чтобы раздобыть ещё немного. Бо был крупным мужчиной с лицом похожим на окорок, месистым, блестящим и розовым. Он открыл пакет со льдом и аккуратно срезал верхушку пирочинным ножом, выгрузив содержимое в кулер. Как поживает твоя матушка, речь? Вроде отлично, ответила Редже и невольно поёжилась. Она вспомнила, как мать заползла к ней под одеяло поздней ночью, притворяясь дьяволом, от которого несло джином. Бо как-то улыбнулся уголком рта, отчего Редже стало не по себе. Её мать и Бо вместе учились в средней школе, и даже какое-то время ходили на свидания. Теперь Бо был женат, имел сына, который приторговывал к онаплёй. Ежил в большом старом доме у подножия горы, продавая форты скорты EF150. Передай ей привет, ладно? Бо подмигнул. Его взгляд пробежал по Редже сверху вниз, словно в поисках присутствия Веры. Ничего не обнаружив, Бо тихо фыркнул. Конечно, заверила Реджа и подумала. Хрен тебе, гадина. Тара наклонилась и прошептала ей на ухо. Кто этот извращенец? Он то и дело поглядывает на мои тички, и могу сказать, что он врёт насчёт льда. Небольстрахл какую-то девчонку из скаута. Буа посмотрел на них и редже на секунду показалось, что он всё слышал. Тара дарила его ответным взглядом, откусила большой кусок мороженого от своего рожка, потом не отводя взгляда, медленно и с довольным видом облизнула губы. Вот больная. Ну точно больная. Пожалуй, нужно решить загадку с пропавшими булочками, отрывисто произнёс Боб, оторвав взгляд от Тары. Он выглядел вспотевшим и рассеянным, когда направился к грилю. Чарли просто осёл, сказала Тара немного позже, когда они пришли домой креджи. Они сидели в гостиной, смотрели канал MTV и ели кукурузные чипсы из пакетика. Ты не должна слушать то, что он болтает. Эта причёска как будто создана для тебя. "М-м, пробурчала Реджи. Через 10 минут будут новости, и мы переключимся на другой канал", предупредила из кухни Лорен. "Вот тоска", застонала Тара. Её мать работала двойную смену, и Реджи знала, что Тара не захочет идти домой. Она ненавидела одиночество. Когда её мать брала много работы, Тара проводила большую часть времени в желании Моники. "Могу я кое-что спросить?", обратилась к ней Реджи. Валяй, сказала Тара и сунула в рот очередной аранжевый ломтик. Он тебе нравится, Чарли? Да. Тара задумчиво пожевала. Он нормальный, всё такое, но это не мой тип. Ретдже оставалось только гадать, какие парни нравятся Таре. Возможно, кто-то вроде ребят из театрального клуба, которые слушали группу Core и носили причёски с торчащими шипами волос. Но Редджи ни разу не видела, чтобы Тара говорила с кем-то из них. Единственными школьниками, с которыми она проводила время, были Редджи и Чарли. Такой как Чарли шансов у меня не имеет, продолжала Тара. У меня есть особые секреты, которые я не выдам ему и за миллион лет. Редджи кивнула, Тара посмотрела ей в глаза. Но, может быть, тебе я скажу когда-нибудь. Лоран решительно вошла в гостиную. пора переключаться на третий канал. Давайте-ка послушаем, что нам сегодня скажет Эндрю Хэдден. Ретджи была уверена, что Лорен Тайна влюблена в метеоролога актуальных новостей Эндрю Хэддена. Он был похож на долговязое пуголо, и ни одна рубашка не сидела на нём как следует. Во время прогноза погоды он неизменно запускал игровой автомат, который якобы подводил итог предсказаниям синоптиков. Вместо яблока и вишенок Там были картинки солнца, облаков, снега и дождя. Он с улыбкой крутил колесо, словно делал погоду своими руками, потом опускал взгляд и провозглашал: "Завтра будет солнечный денёк. Выходите на улицу и радуйтесь. Или завтра не будет ничего, кроме дождя. Не забудьте захватить зонтики". Редджи взяла пульт и переключила канал. Там шла реклама, где мужчина в костюме цыплёнка рекламировал дилерский автосалон Боберра. Никаких кредитов, никаких проблем. Не будьте пугливыми цыплятами, заходите к нам. Думаешь, это действительно сам старина Боберр в цеплячем костюме? спросила Тара и подалась вперёд, пристально вглядываясь в экран. Реджив вспомнила, как многозначительно Тара откусила кусочек мороженого, а потом облизала губы, глядя на Бо. Мысль об этом была отшнотворной. Нет, сказала Реджив. Наверное, это один из бедных продавцов в его автосалоне. А может быть, это Сид? Точно, не он. Это звала Тара. Кто такой Сид? спросила Лоран. Сын Боббера, объяснила Реджи. Он вроде как балуется травкой. Лоран скорчила кислую мину. Боббер когда-то ухаживал за мамой, верно? Не помню такого, пренебрежительно сказала Лоран. Не может быть! взвизгнула Тара. Правда? Реджи кивнула. Мама рассказывала мне. Это было когда они оканчивали среднюю школу. Тогда Боб был звездой футбола. Лорен примолчала, вертя в руке вылишую нитку из диванной обивки. Кстати, а где мама? спросила Реджи. Не знаю, ответила Лорен. Она встала, не задолго до полудня и молча ушла. Реджи знала, что после новостей Лорен пойдёт в гараж, возьмёт удочку и болотные сапоги, а потом направится вниз по склону заднего двора к маленькой бохте. где останется до тех пор, пока не станет слишком темно, чтобы ловить рыбу на моху. Левая сторона крыльца, где Лорен сидела вечерами, пропиталась терпким запахом рыбы, который сопровождал её повсюду. Ретджи не удивилась бы в один прекрасный день, увидев жабры у неё на шее. Осталось 2 недели до школьных каникул. Обронила Лорен, по-прежнему занимаясь вылише ниткой. Ага, Тара потянулась за очередным ломтиком кукурузных чипсов. на свидание неполная средняя школа Брайтон-Фоулс. И слава богу. Наверное, вам обеим стоит устроиться на работу, сказала Лоран. Тара рассмеялась. Мы ещё слишком маленькие. Я с 12 лет работала в отцовском магазине, возразила Лоран. Это было ещё до принятия закона о детском труде, парировала Тара. Средневековье, добавила она, стряхнув оранжевые крошки со своих чёрных джинсов. И заговорщицки подмигнула Реджи. Не думаю, что молодым людям полезно лодрничить, заметила Лоран. Мы не собираемся лодрничить, ответила Реджи. Мы собираемся достроить домик на дереве, и, может быть, я помогу Чарли стричь лужайки. Чарли стриг траву у соседей с тех пор, как умерла его мать. Он зарабатывал неплохие деньги и всегда искал помощников. Говори за себя, Дюфрен, сказала Тара. Я собираюсь бездельничать, сколько влезет. Валяться на диване, жевать леденцы и загорать, ретже невольно засмеялась. Мысль о Таре, принимающей солнечные ванны, была нелепой. Её даже никогда не видели в рубашке с короткими рукавами. А ты не умрёшь, если окажешься под солнцем, от внезапного самовозгорания или чего-нибудь в этом роде? Тара улыбнулась. А ещё я не вижу своего отражения в зеркале. И не вздумай креститься в моём присутствии. Хватит, Тара, отрезала Лоран. Извините, мис Дюфрен, нежным голосом пропела Тара. Главный сюжет шестичасового выпуска новостей заставил их всех затаить дыхание и подвинуться ближе к телевизору, где за столом сидел диктор с безупречной причёской и квадратной челюстью. Сегодня на крыльце полицейского участка Брайтон-Фоллс была обнаружена женская рука. Неназванный источник в департаменте полиции сообщает, что руку оставили в картонке из-под молока, завёрнутой в коричневую бумагу. У Ретжи возникло ощущение, что она попала в кинофильм, а реальная жизнь осталась где-то позади. "Что за дьявольщина?" воскликнула Тара, но Лорен была так потрясена, что не сделала ей замечания за ругань. Ретжи непроизвольно дёрнула ногой, как в тот раз, когда врач стукнул её по колену резиновым молоточком. Нервный тик пробегал по всему телу, словно её дёргали за невидимые нити. Детектив, дававший интервью репортёрам, мало что мог сказать. Это был краснолицый здоровяк с густыми усами в зелёной спортивной куртке из полиэстера. "Бог ты мой", ахнула Тара. "Это же отец Чарли. Это не он", отозвалась Реджи и наклонилась ближе к телевизору. "Реджи, не заслоняй экран", велела Лоран. "Ты мешаешь мне смотреть". Редже вернулась на диван. "Очень похож", сказала Тара. "Он он теперь вроде знаменитости". "У вас есть версия, кому может принадлежать эта рука?" спросил репортёр. "Принадлежала она мёртвому человеку или живому?" "Боюсь, на данном этапе я не могу давать комментариев", сказал усатый детектив. "Он попросил всех, кто находился в центральной части города и видел человека с коричневым свёртком, позвонить в полицейский участок". Ретджи вгляделась в его лицо. Тара была права. Это отец Чарли. Он выглядел более грозным, измождённым и более похожим на картофелину, чем в реальной жизни. С другой стороны, в последнее время Ретджи почти не встречалась с ним. Чарли редко приглашал её к себе, а когда это случалось, его отец всегда находился на работе. Господи. Тара открыла рот, её глаза были огромными. голодными и светились изнутри, как это бывало, когда она заводила одну из своих игр о конце света. Лорен разгладила руками свой запятнанный рыбацкий жилет, покачала головой и на мгновение закрыла глаза, словно загадывала желание. Редже подняла руку и прикоснулась к своему новому уху. Отстегнула его, а потом созвучным металлическим щелчком поставила на место.